Глава 60 День улиц, площадей и рынков достиг своего апогея. Повозки, выезжающие из города, громыхали по мостовой, возницы щелкали бичами, покрикивали на строптивых мулов, стараясь перекричать ослиный рев. Торговцы призывали и расхваливали свой товар до х р и п о т ы Понтифик храма Юпитера Капитолийского сидел в великолепной украшенной серебряной чеканкой лектике. А рабы несли его во дворец авиолы. За лектикой ковылял помощник понтифика. Прибыв к часу, указанному ему через гонца, понтифик нашел дворец авиолы, окруженным п р е т о р и а н ц а м и Центурион разрешил ему войти. управляющий домом, через боковой вход проводил его в сад. На пригорке в саду светился маленький изящный храм двенадцати главных богов. Весь Олимп с копом. Очень мудро собрать всех знаменитых богов под одной крышей. И дешевле, да и богам с богинями веселее. В саду за храмом Были приготовлены жертвенные животные с позолоченными рогами. п а н т и ф и к уселся в тени под пеней возле амфоры с вином в ожидании торжественного жертвоприношения. Он коротал время, как умел. Солнце уже начало садиться, и никакого движения. Дворец был расположен далеко, и что там происходило, было неясно. Понтифик отправил помощника разведать что и как. Тот вернулся с неожиданным сообщением. Сенаторы собираются идти на форум смотреть казнь актера Фабиа Скавра. Жертвоприношение не состоится. Помощник задохнулся. О горе нам, благородный господин! Всегда богобоязненные сенаторы совсем забыли о жертве. Забыли о богах. Оскорбленный п а н т и ф и к поднялся, принял от управляющего чашу, полную золотых для храма, нетерпеливо выслушал его просьбу вымолить для этого дома благословение и расположение Юпитера. Нахмурившись, сел в лектику, приказал рабам нести его медленно, прикрыл глаза и невольно задумался о том, как в Риме в последнее время падает уважение к жрецам, п а н т и ф и к у да и к самим небожителям. Этот безбожник Сенека прав, близится конец света. Лектика п а н т и ф и к а миновала кричащий и суетящийся велабр. п а н т и ф и к Юпитера к а п и т а л и с т с к о г о пренебрежительно усмехается. За окнами носилок мелькают оборванцы с пристани и складов. Крестьяне из деревень. Они, пожалуй, единственные, кто пялит глаза на его великолепные носилки. Шарлатаны орут у своих лавок. Лодыри сидят на корточках на ступенях храма Фортуны на бычьем рынке. Набивают себе животы кусками мяса. поджаренного на прогорклом масле. Огрызки бросают в стаю бездомных кошек. Погонщики гонят стадо белых валов на бойню. Все что-то возбужденно говорят, размахивая руками, и движутся к мамертинской тюрьме. Перед тюрьмой выстроился манипул претерианцев. Чуть поодаль собираются группками люди. Понтифик знает почему. Сегодня будет публично казнен подстрекатель, актер Фобис Кавр. Самое время разделаться с ним. У этого комедианта не было ничего святого. Сколько раз он в своих фарсах высмеивал жрецов. в п л е п с мелкие душонки», – ворчит Понтифик. «Еще во времена императора Августа народ, з а в и д е л е к тику п а н т и ф и к а кланялся, ликовал, падал на колени. А сегодня? Куда ты стремишься, величественный и порочный город? День, как любой обычный день. Тибр лениво тянется к морю, ему все равно, несет ли он баржу, груженную розами для пиршеств, или труп казненного. Болтливые а р д е л е о н ы и клиенты, как всегда, караулят у ворот дворцов в ожидании, когда им в ладони упадет монета из рук патрона. Женщины из-за Тиберия, как всегда, покупают хлеб и тихо шлют проклятие, ибо они платят сегодня за него на три асса больше, чем зимой. Сегодняшний день совсем не похож на все предыдущие, потому что в этот день Рим обеднеет на горстку любви. Что ж такого? Что он сможет купить на это? Ничего, господин. Это мы, б о с я к и и бродяги Затиберия, не торгующие своими чувствами, обеднеем. Мы любили этого актера всем сердцем. з н а к о м о ли вам это, благородные господа? И поэтому мы сегодня плюем на заработок. Не поставим сетей, привяжем лодки, я брошу вожжи, я закрою лавку, я загошу печь, я брошу дратву и сапожный столик. И все мы пойдем отдать последний долг Фабию, когда его поведут на плаху. Может быть, это скрасит ему последние минуты, если с ним рядом будут люди, которых он любил. Этого человека мы будем вспоминать. Не будь его, мы никогда бы не узнали вас, столпы Рима, и тебя, жрец, на которого мы должны работать в поте лица. н о с и л к и пантифика раскачивались в волнах бушующего людского потока, катившегося к Капитолию. Пантифик испуганно выглядывал в окно. Он видит одни враждебные насупленные взгляды. Он отводит глаза, пугается. Никогда люди не смотрели на него так. Что у них в глазах? п а н т и ф и к покрылся и с п а р и н о й «О Юпитер Великий, спаси своего слугу!» На форуме народ растекся вширь, чтобы охватить тюрьму со всех сторон. Лектика жреца завязла в толпе. Ему пришлось снять шапочку, знак сана, и выйти из носилок. Все равно эту обезумевшую чернь его лектика только раздражает. Римский форум. Величественный и красивый. Лес-статуй на цоколях и столбах. Прекрасные мраморные мужчины и женщины, переодетые в богов. Волшебством греческого искусства и духа трезвый римлянин, демонстрирует свою власть и величие. «Это все принадлежит мне». «Это все принадлежит мне», – раздался зычный голос. На трибуне стоит оборванный орделион и размахивает руками. «Это все принадлежит нам, римским гражданам», – восклицает подкупленный подхалим в экстазе. «Эти великолепные храмы, термы, цирки, театры, арены – базилики – это все наше, ибо наш любимый император заботится обо всех гражданах Рима одинаково, договорить ему не удалось, словно подрубленный он исчезает в толпе. Рим, огромный стогранный кристалл, сияет в заходящем солнце. Светлое лицо города прекрасно, как никогда». Оно увидит, как падет голова его сына, и, наверное, у глаз его появится маленькая незаметная морщинка. Император и его свита усаживались в лектике. к а л и г у л а заметил озабоченность Хереи. Очевидно, он зря так жестоко пошутил над ним. И, чтобы загладить оскорбление, император пригласил его к себе в носилки. У Каллигулы было хорошее настроение. Его хриплый капризный смех наполнял воздух. Через минуту он увидит, как покатится голова бунтовщика Фабия. Императорская процессия приближалась к расположенному внизу холму Публиция, свернула вправо около храма Луны и встретила группки людей, идущих от римского форума. Это было странно. Сегодня все должны направляться только на форум. Император откинул пурпурную занавеску и посмотрел через щель. Он увидел гневно-жестокое выражение на лицах людей. При виде императорской лектики толпа закричала, но он ничего не слышал. Рабочий люд с угрозой поднял кулаки. Только вигилы, густо расставленные вдоль дороги, отдавали честь императору. У храма Геркулеса процессия остановилась. До императора донеслись возбужденные голоса. Херея выглянул. Из рядов претерианцев выступил Центурион, подошел к х и р е и и что-то прошептал ему. Херея посмотрел на статуи Цезаря, Августа и Тиберия, которые стояли перед храмом. Четвертый пьедестал был пуст. На дороге валялась белая статуя без головы, вымазанная грязью и калом. Что случилось? Император выглянул из н о с и л о к Мраморная, изуродованная голова к а л и г у л ы смотрела на него невидящими глазами. У живого к а л и г у л ы вылезли глаза из орбит. Белки н а л и л и с ь кровью. «Псы! Проклятая чернь! Это вам дорого обойдется!» Херея задумчиво глядел на красную шею императора. Странная мысль мелькнула у него в голове. как трудно отбить мраморную голову, как легко отрубить человеческую. Он с трудом оторвал взгляд от императорской шеи, высунулся из окна и приказал претерианцам срочно убрать статую. Сенаторы вылезли из н о с и л о к и пытались успокоить императора. В этот момент к императорской лектике подлетел на коне всадник. «Актер ф а б и Скавр мертв, он сам убил себя в тюрьме», — сообщил он. Каллигула побледнел как мел. Глаза ввалились, левый уголок рта подергивался. «Этот сукин сын, этот гнусный плебей, лишил меня такого зрелища, лишил меня головы». Внезапно он лающе рассмеялся. «Ну хорошо». «Пусть так. За одну голову – десять, сто, тысячу. И самых лучших. Приходите завтра ко мне на палатин. Посмотрите». Низкий судорожный смех его долго звучал в воздухе. Сенаторы поспешно попрятались в с в о и н о с и л к и Режущий смех императора летел следом за ними. «Чьи это будут головы?» Процессия двинулась вперед. Рабы, неся л и к т и к и обходили мраморный торс к а л и г у л ы к Солдаты на конях объезжали его. Все были испуганные, встревоженные, и только один единственный человек улыбался, погруженный в приятные размышления. Это был Луций Курион. п р е т о р и а н с к а я гвардия прокладывала лектиком дорогу среди толпы. Чем ближе процессия приближалась к центру Рима, тем плотнее становилась шумящая толпа.